Глава первая. Непростой замминистра. Москва, 2012 год. «Если бы не семья, а был бы интеллигентным человеком», Валерий Константинович Федяев произносит это без улыбки, как выстраданную мудрость. «Желание содержать семью и детей сгубило больше мужчин, чем алкоголь и шлюхи вместе взятые. Не знаете, кто это сказал?» «По-моему, это народное, — пожимает плечами Иван. Вы согласны? Сами-то вы человек семейный?» Ивану неуютно. его он видит в первый раз в жизни, а разговор как-то очень легко перепрыгнул на личные темы. Склонный краснеть, как все рыжие и Иван начинает чувствовать покалывание в щеках. «У меня дочь, ей тринадцать, но она живет отдельно. Так даже обиднее. Семьи как бы и нет». «А все равно вы, как честный человек, обязаны ее содержать. То на море отправить, то страховку медицинскую купить, верно?» «Ну, хватит. То, что Иван Штарк вежлив и еще краснеет, как девица, часто создает о нем неверное первое впечатление. Но Иван в Москве не первый год и знает, как его корректировать. Валерий Константинович, давайте мы не будем обсуждать вашу коллекцию, а я вам дам один совет». «Хотите эффективнее тратить деньги?» «Говорите иногда жене и детям, нет. Это слово может сэкономить вам миллионы». Штарку все время приходится иметь дело с коллекционерами. Еще какие-то 10 лет назад они не стеснялись признаться, что одержимы страстью. Если уж любят Шагала, то готовы отдать последнее за очередную летающую корову или скрипача-оборванца. Если собирают майсенский фарфор — то румяными пастушками занят каждый квадратный сантиметр и дома, и в кабинете. Теперь страсть не в моде, ее победил рационализм. Коллекция может и должна быть прибыльным предприятием. Каждую вещь надо выбирать с таким расчетом, чтобы со временем она дорожала и приносила владельцу ежегодный процент, как вклад в банке. Хобби серьезного человека — это не слабость, а выход для творческой энергии, которая всегда созидательна, а значит, не может приносить убытка. Работа Ивана — помогает серьезным людям в постановке страстей на рациональные рельсы, превращать мимолетные прихоти в бизнес-предприятия всем на зависть, показывать, что меценатство и подвижничество — всего лишь маски дальновидности. Недавно один клиент попросил Ивана проработать шоколадный магазин в Шаи-Анбьер собственным производством. Оказался там случайно проездом из долины Луары в Париж, купил конфеты для дочки, и теперь она их все время просит. Но кондитер отказывался доставлять бомбоны в Москву, утверждая, что они плохо переносят полеты. Клиент поборол первый импульс просто запустить его прям со деньгами и купить лавку, и попросил Ивана собрать информацию. Какие у лавки прямые конкуренты в округе, не мешает ли ей соседний Карфур, не падает ли спрос на шоколад в дальних пригородах Парижа и представить расчет справедливой цены. Кондитер торговался страстно, но внял доводом рассудка и со слезами на глазах подписал бумаги. Другой клиент сходил с ума по тибетским иконам «Танка», но сделал над собой усилия, сохранил рассудок и отправил Ивана в Непал, где много тибетских эмигрантов, а русскому не требуется спецразрешение на визит, как в Тибете. Иван должен был найти мастерскую по производству танка, которая не только гордилась бы качеством своей работы, но и обладала отлаженной системой избыта. И, конечно, обеспечивала владельцу искомый уровень прибыли. Штарк подошел к делу добросовестно и вернулся через месяц. Пока клиент изучал подробный отчет о рынке танка и варианты приобретений, Иван перебирал четкие и бормотал о мани-падмехум. В Пхаратпуре, увидев в центре танка петуха, змею и свинью, образующих круг то ли взаимного пожирания, то ли взаимного порождения, Штарк поинтересовался смыслом аллегории и узнал про три яда неудержимое желание, агрессию и невежество. «Будь все его клиенты буддистами», Иван объяснял бы им, что его функция — поиск противоядия от всех трех. Но клиенты Штарка не буддисты. В последние пять лет они в основном из чиновничьего сословия, сменившего на вершинах московских холмов и бандитов, и честных бизнесменов. Вот и господин Федяев, замминистра финансов, даром, что известнейший в Москве коллекционер. Он сидит напротив Ивана в маленькой кофейне на покровке, где всего пять стульев, и оставшиеся три заняты сейчас семьей с начинающим капризничать грудничку. У Фидеева мешки под глазами, угрюмая щетина и слишком длинные сальные волосы с проседью. Он желт лицом, а пальцы слегка дрожат. Замминистра с трудом бросает курить. Явно купленный в магазине костюм, топорщица на плечах. Из галстука торчат тонкие ниточки, а забрызганные грязью ботинки на резиновом ходу Федяев и не пытается прятать под столом. Впечатлять кого-либо роскошью платье ему незачем, все, что на нем, стоит примерно как серебряные запонки штарка. Иван работает в банке, одет строго по адрес-коду, что, впрочем, не мешает ему в свои тридцать девять выглядеть студентом. Длинный, сутулый, неуклюжий, светло-серые близорукие глаза за толстыми стеклами очков в роговой оправе. «О, вы меня переоцениваете», — смеется Федяев, нисколько не смущенный дерзостью Ивана. «Я подкаблучник. Даже не представляю себе, как произнесу это ваше экономное слово. Так что давайте все-таки о коллекции». Я, собственно, о ней и начал. Коллекцию затеяла жена, а вы, возможно, знаете ее, если любите балет, Елена Федяева. «Прима Мариинки» — Иван не связывал своего нового клиента со знаменитой балериной. Про них обоих писали в газетах, но про первого в деловых новостях, а про вторую — на максимально удаленной от них полосе культуры. «Да, и большая любительница живописи, особенно голландцев. Что вы, кстати, скажете про них?» «Про голландцев? Смотря про каких?» «Мандриан вот приносит 14% годового дохода». Прогноз на ближайшие десять лет позитивный. Это пока его кафелем не начали сортиры выкладывать, морщится Федяев. Только раннего как-то еще можно рассматривать, но он ведь доходности такой не приносит. Хоть в этом ужасно признаваться по нынешним временам, мы с Леной не понимаем абстракции, и даже к импрессионистам относимся спокойно. «Какой санузел, такой и кафель», — кивает Иван. «Ваш, значит, не для Мандриана». А импрессионисты, да, переоценены. Мане, например, в последнее время приносит отрицательную доходность. «Вот видите», — кивает Федяев. «Мы стараемся не уклоняться слишком сильно от темы старых мастеров. Дело в том, что...» «Вот спросите меня, откуда у меня деньги?» Иван снова чувствует, что начинает краснеть. Ему неприятно, что Федяев так откровенно делает из него соучастника. «Неужели это деньги налогоплательщиков, откровенно дерзит он уже в третий раз с начала разговора, нарушая все профессиональные правила?» «В конце концов, перед ним клиент. Но Федяев будто не слышит его. «Вы покраснели. Как трогательно. Я так не умею. Но, возможно, мои дети будут краснеть, если им зададут этот бестактный вопрос. А внуки, я надеюсь, уже не будут. Так что у нас, так сказать, очень длинный инвестиционный горизонт». Мы с верим в искусство, прошедшее проверку временем. Значит, еще пара поколений ему точно не повредит. С точки зрения вложения средств, произносит Иван Суха, пытаясь ввести разговор в профессиональное русло. Старые голландцы — это не лучший вариант. Рембрандт, например, это всего процентов 8 годовых, и он еще и самых динамичных. Чтобы было легче перестраивать мозги клиентов с коллекционерского подхода на деловой, Иван выучил наизусть список первых 50 художников по рыночной капитализации. То есть по сумме цен, по которым их работы продавались на аукционах за новейшую историю арт-бизнеса. На первом месте дьявольские плодовитые Пикассо, чьим наследием наторговали на миллиард семьсот миллионов долларов. В конце списка Микеланджело. Не потому, что он хуже или не такой модный, Просто его лучшие произведения украшают стены итальянских церквей, и никогда не попадут на рынок. А то, что попало, продалось в сумме всего на 35 миллионов долларов. Рембрандт повторяет за Иваном Федяев. «Собственно, к нему у меня сейчас особый интерес, и без всякой логической связки. Вы мне нравитесь, Иван, вы выглядите как человек искренний, хотя стараетесь казаться резким и циничным». Кроме того, у вас отличные рекомендации. Виталий Коган говорит, что не повышает вас только потому, что ему вас неким заменить. С Виталием Коганом Иван учился на одном курсе в финансовом институте. Коган быстро выбился в люди и к середине двухтысячных выстроил свой АА-банк, самый быстрорастущий в тридцатке крупнейших в России. Даже кризис 2008 года не выбил Когана из седла. Иван в — рядовой сотрудник, у него нет подчиненных. И почти никто не знает, что у них с Коганом одинаковые татуировки. У председателя правления крылатая свинья на левом плече, у аналитика — по нетрадиционным инвестициям на правом. Смысл в том, что свиньи обычно не летают, но если очень надо, в принципе, могут. В начале XX века лорд Брабазон, пионер английской авиации, Нас пропосадил свинью в корзину и протащил ее над землей своим вуазеном. Свинья выжила и ничего не поняла, как и подобает свинье в буддийской традиции. Коган и Штарк когда-то решили быть барабазонами, делать так, чтобы свиньи летали. Татуировок не видно под костюмами, но никуда они, конечно, не делись. «Я давно работаю, поэтому могу иногда отказывать клиентам», — говорит Штарк. «Стараюсь, например, не смешивать личное и профессиональное. Так не всегда получается, вы в этом убедитесь по ходу нашей с вами работы. Рембрандт, который меня сейчас интересует, довольно известное полотно. в бурю на море Галилейском, его единственная Марина. До 1990 года эта картина была в коллекции музея Изабеллы Стюарт-Гарднер в Бостоне. Вы знаете ее историю? Штарк знает, но на секунду потерял дар речи. Вы имеете в виду бурю на море Галилейском, которую украли из музея и до сих пор ищут? Да, именно ее. Эта картина, кажется, всплыла. На днях я виделся с дамой, которая ищет на нее покупателя. Вы удивитесь, но эта дама вам знакома. Собственно, обратиться к вам меня побудило именно это обстоятельство, а не ваша блестящая репутация как специалиста по инвестициям в искусство. Как раз в этот момент грудничок, мирно спавший на руках у матери, пока остальные четыре посетителя не беседовали о своем, включает сирену. Отец тщетно делает ему козу, а мать пытается заткнуть орущий ротик пустышкой и виновато смотрит в сторону Федяева со Штарком. «Это у них явно первый ребенок», — думает Иван. И не успевает задать Федяеву очевидный вопрос, что же это за дама такая, потому что непростой замминистра поднимается, запахивает присыпанное перхотью пальтецо, бросает через плечо «я скоро позвоню» и выходит под мокрый снег. Под аккомпанемент детского рева Штарк расплачивается за кофе. В банк возвращаться нет смысла уже почти семь вечера. В такси по дороге домой на проспект Мира Иван перебирает в уме знакомых женщин, имеющих отношение к арт-рынку, Корнеева, Но зачем ей рисковать, только что вошедшие в моду галереи? Никольская? Выгонят в зашее и Сотбис, если прознают про такой побочный бизнес. Ну, то есть понятно, почему покупатели ищут в Москве. Где еще такой заповедник для людей с деньгами, павлиньем самолюбием и хорошо развитым умением решать вопросы? Разве что параллельно прощупывают и богатых арабов. Но риск все равно огромен. Штарк всю жизнь старается держаться подальше от людей, склонных к неразумному риску, и уж тем более от криминала. «Кого же Федяев имеет в виду?» — говорил он очень уверенно, но Иван начинает подозревать, что замминистра его с кем-то путает. На автомате Иван ставит чайник и задает сухой корм коту. Корниш Рекс Фима — единственный сосед Штарка по трешке на седьмом этаже сталинского дома с колоннами. По строго соблюдаемой молчаливой договоренности они не мешают друг другу. Заварив себе зеленого чаю, Штарк включает компьютер в поисках Нового Завета. Бумажной Библии в квартире не водится. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?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 Штарк находит Рембрантовскую бурю в приличном разрешении и долго разглядывает ее на своем тридцатидюймовом дюймовом мониторе. На озере Кинерет, -э так его называют теперь в Израиле, Рембрандт никогда не был. Штарк был. Говорят, там и вправду бывают сильные штормы, но Ивану открылось спокойное большое озеро в окружении невысоких гор. Кажется, берег виден с любой его точки. На картине темени, волны, будто это северное море, в десятки миль от голландских берегов. Четырнадцать человек в утлой лодке, одного на корме грубо растолкали, и он явно еще не понял, чего хотят от него эти люди, а только вспоминает, кто они. Времени на это у него мало. Пятеро пытаются справиться с двумя вышедшими из-под контроля парусами, но явно проигрывают ветру. Шестой со всех сил вцепился в руль, но что толку, если баркас вот-вот перевернется. Седьмого рвет, и, кажется, сейчас он вывалится за борт. Будет учителя аж двое, потому что на него теперь вся надежда. Остальные просто до смерти напуганы или отчаялись и готовятся к смерти. Кроме одного. Держась за натянутый канат, он смотрит не на вспученные паруса, не на Христа — не нарвущих жилы товарищей и не под ноги в ожидании конца. Он смотрит на Ивана, и лицо его Ивану знакомо. Да это же Рембран собственной персоной. Все-таки мания величия у художников — отдельная тема.